Глава третья. Компания Кишкина и существовала, и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех, на чем свет стоит, а затем Пётр Васильевич бывал только на ходом. Придёт, повернётся денёк, и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клемёный. Последний в артели отвечал за кошевара. Миляев мыс так и остался спорным, а работа шла на отводах вверх по реке Мутяшки. Маякова слань была исправлена лучше, чем в казенное время, и дорога не стояла часу. Шли и ехали рабочие на новые промысла из промыслов. В одно лето все течение Миледы с притоками сделалось неузнаваемым. Лес везде вырублен, земля изрыта, а вода текла, взмученная и желтая, унося с собой последние следы горячей промысловой работы. Дела у Кишкина шли ни шатка, ни валка. Он много выиграл тем, что получил отвод прииска раньше других и, следовательно, раньше мог начать работу. Прииск получил название «сиротки» по логу, который выходил на мутяжку с правой стороны. Для работы сильной рукой не хватало средств, а поэтому дело велось наполовину старательскими работами, наполовину иждивением самого Кишкина, раздобывшегося деньгами к общему удивлению. Никто и не подозревал, что эти таинственные деньги были ему даны знаменитым секретарем Ильёй Федотовичем. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкин не запутал знаменитого дельца в проклятое дело о Балчуговских промыслах. "Ты у меня смотри", погрозил Илья Федотович, выдавая деньги. "Знаешь поговорку: "Клоп клопа ест, последний сам себя съест"". По-настоящему, работы на сиротке нужно было начать с генеральной разведки всей площади прииска, то есть пробить несколько шурфов в шахматном порядке, чтобы проследить простирание золотоносного пласта, его мощность и все условия залегания. Но подобная разведка стоила бы около тысячи рублей, а таких денег не было и в помине. еще больше стоила бы вскрышка россыпи, то есть снятие верхнего пласта пустой породы что делается на больших хозяйских работах. Это и выгодно, и вперед можно рассчитать содержание золота. Но пришлось вести работы старательским способом. Взяли угол россыпи и пошли вверх по логу ортами. За раз производились и вскрышка верховика, и промывка песков. Содержание золота оказалось порядочное, хотя и не везде одинаковое. какая это работа, как мыши краюшку хлеба грызем! Жаловался Кишкин. Все равно, как лестницу мести с нижней ступеньки. В забое, где добывались пески, работали Матюшка с туркой, откатывал на тачке пески Яша Малый, а Мина и стоял на промывке с Кишкиным. Собственно, промывка бабья, легкая работа. Дело все-таки шло очень недурно и оправдывало себя. На пятерых в день намывали до двух золотников золота, что составляло поденщину рубля в полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное. То убавится, то прибавится. Другая беда была в том, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дело до следующей весны. Пока все жили в одной избушке, кое-как защищавшей от дождя. Мысль о зиме не давала Кишкину покоя. Партия разбрядется, а потом начинай все с изного. Если бы не эти заботы, совсем было бы хорошо. Проведённое в лесу лето точно размягчило Кишкина, и он даже начинал жалеть о заваренной каше. Недавняя злобленность, вызванная многолетними неудачами, нуждой одиночеством, сменилась бодрым, хорошим настроением. Да и хорошо жить в лесу. Какие ночи выпадали, какие ясные, горячие деньки. Двадцать лет с плеч долой. День за работой, а вечером такой здоровый отдых около своего огонька в приятной беседе, о разных разностях. С других приисков народ заходил, и вся мутяжка была на вестях. У кого какое золото идет, где новые работы ставят и так далее. Вся мутяшка представляла одно громадное целое, жившее одними интересами и надеждами. «Эх, нет у нас, Андрон Евстратыч, первое дело лошади», — повторял каждый день матюшка. «А второе дело надо нам беспременно завести бабу. На других призках везде свои бабы полагаются». «Окся подлая убежала», — оправдывался Кишкин. Было несколько попыток приобрести бабу, но все они закончились полнейшей неудачей. Про фатьянских баб и думать было нечего. Они совсем задорожились. У себя дома не успевали поправляться. Были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую и картельному котелку никто не пустит. Бабы вообще шли на расхват. Главным поставщиком — Этого товара служил Балчуговский завод. На сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск был небольшой, рабочих мало, да и то почти все старики. «Скучно у вас», — говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск, к Ястребову. Мыльников приводил свою Оксю два раза, и она оба раза бежала. Одним словом, с бабой дело не клеилось, хотя Петр Васильевич обещал раздобыть, таковую во что бы ты ни стало. «Да тебя как считать-то? Не то ты с нами рабишь, не то ошибся. спрашивал Кишкин Петра Васильча. «День порабишь, да неделю погоди Ужо, погодите, управлюсь делами, так в первой голове пойду». «Расчет тебе нет, Петр Васильевич, дом-то больше добудешь». «Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с орфистками. В самый раз для Фатьянки теперь подойдет». «А сам похаживай петушком до да командуй. Всей и работы». «Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч», скромничал Петр Васильевич, блаженно ухмыляясь. «Шутки шутишь над нашей деревенской простотой, а я как-то раз был в городу в таком-то заведении и подивился, как огребают денежки». «Обзарился, поди. Люд ты до чужих денег, Петр Васильевич. Глаз у тебя так и заиграет, как увидит деньги-то». Зачем шатался на приски Петр Васильевич никто хорошенько не знал, хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик. Особенно недолюбливал его матюшка, старавшийся в компании поднять насмех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильевич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем, Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом. Рабочие уже спали в балагане. «Это у тебя что? Пазуха-то отдулась?» — самым невинным образом спросил Кишкин. Петр Васильевич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой. «Эх, Петр Васильевич, Петр Васильевич!» — повторял он укоризненно. «И воровать-то не умеешь. Первое дело, велики у тебя весы, коромысло-то». Не обозначилась. Но! Это я в починку захватил. В лесу починивать? Ну, будет, не валяй, дурака. А ты купи маленькие виски. Есть такие, футляри. Нельзя же с безменом ходить по промыслам. Как раз влопаешься. Вот все вы такие мужланы. На комара с обухом. Три рубля на виски пожалел, а головы не жаль. Да смотри, моего золота не шевели. Порошину тронешь. «Башка прочь». «Ну и глаз у тебя, Андрон Евстратович, насквозь. Каич был такой грех. Одиного попробовал. А лес на оно». «От кого?» Петр Васильевич опять замялся и заерзал на месте. «Ну-ну, без тебя знаю», — успокоил его Кишкин. «Только вот тебе мой сказ, Петр Васильевич. Видал, как рыбу бреднем ловят. Большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся тут осталась. Так и твое дело. Ястребов-то выкрутится, у него... 77 ходов с ходом, а ты влопаешься со своими весами, как кур -вощи. Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали на Петра Васильевича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться. То же самое было и с Петром Васильевичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, Да и оставаться тоже. Пётр Васильевич сидел и моргал единственным глазом, как сыч. Мужицкая совесть тяжелая, и Пётр Васильевич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть его за собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью. «Ну так как же?» — спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу. «А всё тоже, Андрон Евстратыч, напрасно ты меня висками-то укорил. Пошутил я, никаких висков нет со мной. «Посмеялся я, значит?» «Ладно, разговаривай. Может, ты искупаешь здесь золото-то? Тебе это сподручнее. Ахулки на руки не положишь, а уж где нам, дуракам?» Они расстались врагами. Кишкин угадал относительно деятельности Петра Васильевича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было нетрудное, хотя и приходилось вести его осторожно с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золото прямо от старателей и гнал их в три если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали и несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Пётр Васильевич был еще в Нове. Рабочие его мало знали и приходилось самому отправляться на промысло и вести дело под рукой. Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке нужно было еще вести золото, а тут, получай деньги у себя на промыслах из руки в руку. У Петра Васильевича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым смотрителям и доверенным. Так он прикидывался, что потерял лошадь и выходил на прииск с уздой в руках. «Не видали ли, с мою кобылу?» — спрашивал он. «Правое ухо порото, левое пнем. Вот, треть сутки в лесу брожу». «Да ты сам-то от кедова взялся!» подозрительно спрашивал кто-нибудь. «Я с мутяшки! У Кишкина на сиротке робим!» Разговор завязывался. Петр Васильевич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал цигарку, свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочие народ опытный и понимали, какую лошадь ищет кривой мужик. «Шерсть какая у твоей кобылы?» «Да желтая шерсть. Не соврасая, не рыжая. А какая-то желтая уродилась?» Такая уж мудреная скотинка. Побеседовав, Пётр Васильевич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей. О чём? Три бумажки. На Малиновке по четыре дают. Много дают, да только домой не носят. А мои три бумажки сейчас? В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за три рубля а продавец хотел продать по четыре. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильевичем. Он с необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были с привесом. В торопях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого в вдогонку. Иногда Петр Васильевич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал заплутавшегося человека. Иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал какой-нибудь харч по очень сходной цене и так далее. Вместе с практикой развились его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетали сейчас же хищники. А золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богато золото, о котором гласила стоустая молва, и не оказалось. все таки работать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба. Добытое таким нелегким путем золото сдавалось Ястребову за 20 копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник 20 копеек премии. Сначала Петр Васильевич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до трех, да кроме того, наживал еще на своих провесах в отчетах рабочих. В общем, получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильевичем повторилось то же самое, что с матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. В самом деле. Он наживал золотника. 20 копеек а ястребов за здорово живешь. Сдавал в казну этот же золотник за 4 рубля 50 копеек и получал целый рубль. Конечно, ястребов давал деньги на золото, разносил его по книгам, со своих приисков и сдавал в казну, но Петр Васильевич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять и ограбить и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильча исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скупщиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сделать? Почище Ястребова подвел бы механику, с тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на сиротку. Но лиха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильевич хранил до поры до времени про себя, и Ястребову не показывал вида, что недоволен. По предварительному уговору, с внешней стороны Пётр Васильевич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию «Взаимной вражды». Петр Васильевич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе. Маменька, что отпустила постояльца?» накидывался Петр Васильевич на мать. «А кто хозяин в дому? Я ему покажу. Он у меня споет голландским петухом. Я ему нос утру». Бабушка Лукерия выбивалась из сил, чтобы утешить блажившего сынка, но из этого ничего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз собирался поколотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильевич в кабаке Фролки, где народ помирал с смеху. Надулся, пузырь и думает! Шире меня нет! — выкрикивал он по адресу Ястребова. — Нет, погоди, брат! Я тебе смажу саласки. Такой же мужик, как и наш брат! На чужие деньги распух! Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильевич выскакивал на дорогу, отвешивал низкий поклон и кричал. «Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлевич. Одному-то тебе скучно будет ехать». Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильевича вызывали волосные старички для внушения. «Ты не показывай себя богатого-то», усовищивали старички огрызавшегося Петра Васильевича. «Как раз насыплем, чтобы помнил». «Чего тебе, Ястребов, помешал Кривой ерахте? «А вот этот самый помешал», — не унимался Петр Васильевич. «Терпеть его ненавижу. Чем я знаю, какими он делами у меня в избе занимается. А потом судом не расхлебаешься. Тоже можем свое понятие иметь». «Это драть тебя, пса. Вот и весь разговор. Что больно перья-то распустил?»